Глава восьмая. 1480 год. 21 июля. Москва. Иоанн подчеркнул серебряной ложечкой вишенку из вазочки со свежим вареньем. Положил эту ягодку в рот и с нескрываемым удовольствием проживал, прищурившись, наслаждаясь каждой ноткой вкуса. И слушая, внимательно слушая, вчера закончился поместный собор. Наконец-то... Наверное, никогда в истории церкви он не был таким долгим, и уж точно не собирал столько иерархов. Кроме патриарха Константинополя и всех епископов его епархии, в Москву приехали главы Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского патриархатов. Сулан Мамлюков посчитал, что это будет полезно для ослабления османов, поэтому не только разрешил своим ручным иерархам отправиться на этот собор, но и помог. Само собой прибыли они не в одиночестве. Католики тоже были представлены очень богато. Самого папы не было, но его замещал примас Испании, выступающий в роли нунца и полномочного представителя, а также все архиепископы и кое-кто из иерархов пониже. Кроме них имелись делегации других епархий, например, католика с армян и прочие представители древневосточных церквей, но символические. Формальной целью собора было примирение Пентархии. Но никто не сомневался, настоящей задачей, которую предстояло решить собору, была подготовка и планирование Великого Крестового Похода. Именно поэтому мамлюки прикладывали все усилия к тому, чтобы у христиан все получилось. Причина была проста. Они рассчитывали увидеть завоевание державы османов, к которому под шумок и они присоединятся что открывало перед ними перспективы восстановления старинного могущества древних халифатов. Понятно, что христиане поговаривали и об освобождении гроба Господня, но никто в Египте не верил в это. Они просто не могли поверить, что может где-то найтись армия, способная смять и сокрушить последовательно сначала полевое войско османов и их крепости, а потом и их, мамлюков так что всю эту болтовню считали больными грезами и влажными мечтами. А вот османов свалить они помогали всеми силами. Разве что войск не выставляли для участия в походе и денег не давали. Во всем остальном они были на стороне христиан. Из-за чего и получилось так, что поместный собор по сути своей превратился в вселенский и приобрел совсем иной масштаб и вес. Друзья! произнес Иоанн, проглотив вишенку и запив ее ароматным черным чаем. — Я рад, что мы смогли провести этот собор. — Это великое дело! — воскликнул патриарх Константинополя. — И раз мы все собрались, — заметил Нунций, — то, может быть, вернемся к крестовому походу? — Согласен, — кивнул Иоанн, и первый вопрос с ним связанный. — Кто и зачем попытался меня убить и устроить смуту в моем королевстве? — Вы, я полагаю, понимаете, что я выжил чудом? Бог милостив, заметил патриархат Александрии. Истинно так, кивнул король, потому что я вновь оказался за кромкой. Вы понимаете, что это значит? Всевышнему второй раз пришлось вмешаться, чтобы предотвратить мою смерть. Будет ли третий раз? Неясно. Однако король помедлил, взяв паузу. Я не смогу выступить в поход, пока не удастся выявить и покарать злоумышленников. Но почему? — воскликнул Нонси. — Моя жизнь тлен, но мое дело для меня важно. А покушение на меня было связано не только с простой борьбой за власть. Нет, отнюдь. Как показало расследование, мой дядя Андрей Васильевич хотел не только моей смерти и смерти всего моего семени, но и похерить дела мои. Аристократы, допрошенные мною, показали, что он заручился их поддержкой из-за обещания вернуть все по-старому. Это не совпадение... Напрягся Мануил. Увы, я рад бы был, если бы это оказалось совпадением. Но покушение явно оказалось связано с попыткой уничтожить королевство Русь. И вернуть его в хаос, разруху и смуту. Чтобы его осколки вцепились друг к другу в глотку. Вот и думайте. Я уйду. Вместе со мной уйдут самые верные и преданные мне войска. И что останется тут? Наступила тишина. Долгая. Трудная. «Тяжелая. Я не отказываюсь от великого крестового похода. Но я не хочу вернуться к пепелищу. И я прошу вашей помощи в этом вопросе. Кто-то бросил вызов всему христианскому миру, и мы должны найти его и сурово покарать». «А что тут думать?» – воскликнул патриарх Иерусалима. «Это все без всякого сомнения дело Мехмеда Османа». «У тебя есть доказательства?» «А разве они нужны?» «Нужные. Потому что, если ты не прав, то, выступив в поход, я потеряю Русь. Христианский мир потеряет Русь. И второй попытки у нас, я полагаю, уже не будет». «Не понимаю я тебя», — покачал головы патриарха Иерусалима. «Это же ясно, как белый день. То происки султана». «В том-то и дело, что не ясно. В таких делах всегда нужно искать, кому это выгодно. И да, султан очевидно кандидат» но далеко не единственный. Например, есть еще работорговцы. А при чем тут они? Напрягся нунцы? Как при чем? Они торгуют людьми. Это очень выгодно. Очень выгодно. И главным поставщиком для них выступают магометаны. И разгром магометан приведет к потере ими огромных прибылей. Просто чудовищных. Но у них самих не такие большие возможности. Сами они такое дело не провернут. Однако за ними стоят люди, у которых есть необходимое влияние. Например, среди выгодоприобретателей работорговли находится святой престол». «Но позволь!» — взвился нунцей. «Спокойно», — примирительно поднял руку Иоанн. «Папе невыгодно так поступать, да и вообще кардиналам. Но ведь кроме вас там есть и другие игроки. И им, может так статься, нет никакого дела до крестового похода, не так ли?» «Возможно» а еще есть ганза и те выгодоприобретатели, которые стоят за ней, и так далее, и тому подобное. Причин и поводов совершить это покушение достаточно, и султан там не только не единственный, но и не главный подозреваемый». Помолчали, после чего, видя, что дискуссия зашла в тупик, и всем нужно подумать, Иоанн решил сменить тему, немного скорректировать. «Как вы понимаете, это все вопрос поправимый». «Рано или поздно мы его решим и сможем приступить к крестовому походу. Я предлагаю обсудить, какие силы получится привлечь к нему, откуда они выступят и куда пойдут». «Как?» — удивился Нунций. «Разве они не соберутся под вашими знаменами?» «Воины Арагона и Каталонии поплывут ко мне через Северное море и Балтику? Вы серьезно?» «Да и это лишено смысла!» Вы ведь, друг мой, предлагали созывать Великий Крестовый Поход. А это, считай, весь христианский мир должен участвовать в той или иной форме. И идти одной колонной технически неразумно. Просто потому, что мы не сможем эту араву войну прокормить. Вспомните, какие проблемы имелись у крестоносцев под стенами Иерусалима в первый поход. Голод и жажда привели к гибели многих. Не думаю, что это хорошая идея, таким образом убивать своих же воинов до начала сражений. И что ты предлагаешь? Спросил Мануил. Я вижу ситуацию так. Войска Италии и Испании выдвигаются на кораблях и высаживаются в море, устанавливают над ней контроль и двигаются дальше, на север, северо-восток. Войско Франции и соседних стран идет пешим маршем на Вену и далее наступает вдоль Дуная на юг в земли Македонии, дабы объединиться с итало-испанскими войсками. Войско же Центральной и Восточной Европы пройдет вдоль Карпаты и Молдавии. Выйдет на Дунай и вторгнется в Болгарию. Это приведет к тому, что султан Османов будет вынужден разрываться между разными направлениями. Уверен, что, узнав о начале похода, выступит и мамлюки, ударив из Сирии. — А что же будешь делать ты? — поинтересовался Нунци. — А я с войском Руси подожду, пока османы растащат свои силы, По удаленным владениям спущусь по Днепру, быстро проскочу каботажем вдоль западного берега Черного моря, высажусь на юге Фракии и атакую Константинополь. Как раз тот момент, когда там будет минимальный гарнизон, чтобы взять его малой кровью. Получается, ты хочешь загрести весь жар чужими руками? прищурился нунцей. Я хочу выиграть эту кампанию с минимальными потерями потому что султан, потеряв свою столицу и оказавшись в окружении вражеской армии, долго не протянет. Я убежден, после падения Константинополя из его войск начнется массовое дезертирство, и дожать его не представится большой проблемой. Но нам ведь нужно не просто разгромить Мехмеда. Нет, нам нужно сохранить при этом как можно больше сил для продолжения похода, не так ли? Так, важно закивали все иерархи, включая Нунция. Бить нужно с разных сторон, вынуждая Мехмеда оголить свою столицу для смертельного удара, быстрого и решительного. А ты сможешь быстро взять древний город? Я думаю, что сумею. Так и беседовали, долго, потихоньку перейдя к формированию списков участников, ведь у Нонса имелась поименная бюллетень тех аристократов, что уже подписались так или иначе поучаствовать. И нужно было оценить на каком направлении, какие силы получатся. Патриарх предложил усилить крестоносцев швейцарцами, скинувшись на них всем мир. И пошло-поехало. Иоанн же, запустив эту дискуссию, думал о другом. Последнее покушение едва не свело его в могилу. Он не был ни специалистом по безопасности, ни параноиком, поэтому не мог эффективно выстроить свою защиту. Кроме того, придерживался мнения о том, что безопасность должна быть безопасной, То есть не мешать работать. Конечно, он мог бы поступить так же, как Луи XI, Закрыться в своем дворце и носа оттуда не показывать. Но управлять-то страной тогда как? Плести интриги еще как-то можно. Но ему требовалось намного больше. И у него, в отличие от Луи, времени было ограниченное количество. Он должен был успеть создать настолько мощный фундамент за время своей жизни, чтобы его дети чувствовали себя на нем спокойно и уверенно. Это у Луи все уже было, ну номинально. И же первый в титуле, и первый во власти фактически созданной на пустом месте державы. Со времени распада старой Руси прошло очень много времени, из-за чего государство нужно было буквально собирать заново, преодолевая массу проблем, в том числе внешнеполитических. Именно поэтому правитель должен просто обязан торговать лицом, общаться с подданными и всячески демонстрировать им свое присутствие где-то поблизости, чтобы каждый знал, что он под присмотром, во всяком случае в столице, а значит, нужно быть в народе. И эти самые покушения неизбежны. Хуже того, до появления телевидения и радио их, увы, совершенно невозможно избежать. Многое можно предотвратить, но далеко не все. Взять, например, это покушение в храме, Что могла сделать охрана? Досматривать и обыскивать всех гостей? Еще чего? Это публичное место, и пришли в него уважаемые люди. Более того, оружие – признак статуса. Только свободный человек может носить оружие. Заставить его снять – значит указать им, что они рабы, либо люди к ним приравненные. Удерживать широкий коридор и не давать прямого контакта – Тоже нереально, не те времена. Это унизит людей не хуже отъема оружия. Ведь подходят высокие аристократы, епископы, архиепископы и прочие крайне уважаемые персоны. Не пускать в храм их свиту? Вот это реально. Но тоже не лучший вариант. А кто тогда обеспечит массовку? Дюжина герцогов и полсотни священников? Глупо. Это венчание – публичный акт. В противном случае его можно было бы провести в маленькой домовой церкви. Так и выходило, что ничего не получилось бы сделать для предотвращения покушения на месте. Разве что вырядится в доспехе. Но тогда Иван продемонстрировал бы всем трусость. А это такой удар по репутации, что не пересказать. Этот убийца просочился в церковь, пользуясь массовкой. Все его считали кем-то из свиты кого-то другого. Во всяком случае, именно это показал опрос. Повторится ли эта попытка? Без всякого сомнения. Потому что пока инициатива в руках неприятеля, все будет плохо. И главное, что сейчас Иоанну требовалось? Выявить этого влиятельного недруга и уничтожить его. Крайне влиятельного и весьма богатого, потому что, судя по подготовке покушения, за ним стоял кто-то из самых значимых персон Запада и Евразии. И не исключено что им был кто-то, с кем Иоанн в и, возможно, даже в формально хороших отношениях. Ведь тайные интересы не всегда на виду. Власть — непростое слово. Выше она законов. Тихо начал нашептывать себе под нос Иоанн по-русски эпизод из рок-оперы Все перед нею низ готовы пасть. Сила свергать основы и создавать их снова, в вмиг сокрушить любого. Мануил молча посмотрел на него. Он уже очень неплохо знал старорусский язык и вполне понимал смысл этого шепота, условно, плюс-минус. Все-таки русский язык XV века не настолько радикально отличался от современного. Иоанн же, заметив это внимание, улыбнулся ему уголками губ, никак не прокомментировав свои слова. Часа три так просидели, после чего король пообедал, немного вздремнул и сел за рутинные дела. Ведь, кроме его попытки уклониться от Великого Крестового похода, Иоанн Свет Иванович готовился к нему, потому что всякое бывает. И не факт, что спустя год или два не придется вынужденно туда прогуляться. Вот он и трудился, впрок, так сказать, в очередной раз модернизируя армию. Не коренным образом, нет, просто улучшая ее вооружение. Благо, что получив из Бургундии, Фландрии и Италии мастеров-кузнецов и квалифицированных подмастерьев, он обрел просто колоссальные возможности. Пехоту он задумал переодеть в легкие керасы вместо ламеллярной чешуи. Причина проста. Кераса, если ее правильно изготовить, переносит весь свой вес на бедра. Более того, через нее можно перенести на бедра весь вес навесной нагрузки, из-за чего у бойца радикально разгружался позвоночный столб, снижалась утомляемость и повышалась общая выносливость. Даже по сравнению с таким воином, который лишен любого доспеха, ведь у него все снаряжение вешается на плечи, то есть грузится на позвоночный столб со всеми вытекающими. Керасу он решил делать тонкие, из металла 0,8-1,5 мм, сваривая их из горизонтальных полос. Так получалось дешевле и многократно быстрее, чем если тянуть керасы цельными. А сварка? Ну, ацетиленовая горелка для освещения он уже употреблял. Для сварки цветных металлов тоже. И, как показали опыты, жар пламени ацетиленовой горелки вполне годился и для сварки железа, накладывая лишь ограничения на толщину деталей. Примечание 24. Предельно простая форма. Минимально разумная толщина. Примечание 25. И очень простая технология. Из технологических нюансов только уголок упор для огнестрельного оружия, который снимался, крепясь на четырех болтах. Примечание 24. При температуре горения ацетилена в атмосфере воздуха можно сваривать детали из стали не толще 2-3 мм. Примечание 25. Толщина 0,8-1,5 мм позволяла обеспечить защиту по схеме 80-20, давая надежную защиту от любого холодного и метательного оружия, что было намного лучше старой ламеллярной чешуи при чуть меньшем весе. Пехота по мере перевооружения проходила и переименование. Воины ближнего боя теперь именовались не пекинеры, а гвардейцы. Кроме нового корпусного доспеха, они получали и уточненный комплекс вооружения. На поясе они теперь несли типовой тесак с развитой гардой кальшенчатого типа. Это было их личное оружие. Плюс поясной кинжал по типу камы, которая, впрочем, еще не имела бытования на Кавказе. Остальное вооружение имела характер ситуативного и выдавалась из обоза по мере необходимости. Стандартный комплект из пики с легким круглым щитом никуда не делся и остался базовым, но в случае необходимости из обоза гвардейцы могли получить бердыш, полекс или альшпис, а также тяжелые штурмовые щиты по типу классических римских скутумов. Но это все ездило не на плечах, а в фургонах, и выдавалось там и тогда, когда нужно, что позволяло очень гибко маневрировать гвардейцами. Надо они пикенеры, надо тяжелая штурмовая пехота и так далее. Аркебузиры тоже переименовывали по мере первого оружения стрелков. Основным их оружием становилась фузея, длинноствольная аркебуза с отъемным игольчатым штыком. На поясе у них висел такой же тисак с кинжалом, что и у гвардейцев. В обозе же ехали мушкеты, пищали и дробовики. Так что стрелковые роты, как и гвардейские, отличались достаточно большой гибкостью и годились не только для линейного боя в поле, но и для специальных задач. Коннице тоже досталось. У Лан эта реформа касалась меньшей степени. У них только щит заменили, поменяв большую каплю на металлический круг средних размеров и линзовидного профиля с плечевым и кулачным хватом дабы повысить вариативность применения. Полулаты теперь были у всех в обязательном порядке. На поясе у них висел тяжелый палаш, всем своим видом напоминающий гостей из эпохи наполеоновских войн. У седла крепился кончар и пара тяжелых пистолетов по типу рейтарских. А вот королевских гусар поменяли радикально, превращая в своего рода не то легких рейтар, не то карабинеров. Во-первых... Их всех должны были пересадить с легких пород на линейные, потому что выносливость легких пород выходила слишком уж неудовлетворительной. Во-вторых, одевали в легкие керасы, те самые, что изготавливали для пехоты. В сочетании с шишаком и таких же, как и у улан круглым щитом, получалось очень неплохо. На поясе гусары несли палаш, унифицированный, как у улан, а у седла крепился справа карабин, слева дробовик. Пистолеты же им теперь штатно не полагались. На плечевой лямке и ножной петле же они перевозили легкую укороченную пику. Таким образом, Иоанн хотел завершить трансформацию своих войск в армию нового времени, переводя ее на качественно новый уровень, адаптируя под новую тактику и новые условия войны. Да, да, спирт дорог. Да, такое разнообразие вспомогательного оружия в дорого. Но оно того стоило, по мнению короля. В конце концов, производил все это вооружение он сам, и эти заказы только укрепляли экономику Руси. А деньги для финансирования подобных проектов у него имелись. Строго говоря, денег-то как раз у него было чрезвычайно много. Он просто опасался их все слишком быстро вливать в экономику, боясь инфляции. Поэтому и закачивал их потихоньку через инфраструктурные проекты и промышленные заказы.